Глава 9. Я мчался над бескрайней водной гладью, искрящейся солнечными бликами прямо к гигантскому логотипу Blue Ocean, висящему в небе. От скорости и ощущения высоты дух захватывало. Хоть умом я и понимал, что нахожусь в виртуальной реальности, но зрение и вестибулярный аппарат отказывались в это верить. Да что там, мне даже ветер в лицо дул. а от волн внизу тянула влагой с запахом соли. Звук был тоже что надо. Узнаваемая с первых аккордов титульная мелодия наследия странников» поначалу навевала ощущение тревожности и таинственности, но постепенно ускорялась, становилась громче, и вот восторг, триумф, предвкушение, славных побед и головокружительных приключений. Когда я пронзил буквы логотипа, за ними оказался совсем другой мир. Вокруг все заволокло белоснежными облаками, и прямо среди них плавали в небе этакие воздушные айсберги, огромные скалы, сужающиеся к низу, но с широкими плоскими верхушками. Летающие острова. Меня по замысловатой траектории прокатили над ними, дав полюбоваться панорамой. Крупных островов было штук пять, еще десятка три помельче километров по 15-20 в диаметре. Более мелких и вовсе без счета. Все они висели в воздухе неподвижно и так близко друг к другу, что от одного к другому тянулось множество мостов, части естественных, но в основном рукотворные. Первое, что привлекало внимание, это, конечно, величественные шпили странников, изогнутые серебристые башни разного размера, торчащие из земли, будто чьи-то когти. У основания они переходили в довольно большие приземистые строения, Похожие на стадионы и сросшиеся между собой. Некоторые же из них напоминали пары изогнутых металлических рогов, между которыми мерцало какое-то светящееся марево. Видимо, это и есть знаменитые врата. Фрос, ты уже подключился? раздался над ухом голос Венди. Добрался до создания персонажа. Для голосовой связи в игре можно было пользоваться обычным смарт так что мы могли общаться уже сейчас. Если хочешь сохранять конфиденциальность в игре, есть внутренние каналы связи, но чтобы получить к ним доступ, нужно для начала создать персонажа. Честно говоря, я бы предпочел пройти обстоятельный и неторопливый туториал, желательно с элементами практики, но времени на это не было. Надеюсь, Венди объяснит все не хуже и уж точно быстрее. Нет, летаю над островами. А, ну значит, недолго осталось. Видишь шпили? Да. Величественное зрелище не правда ли? «Послезавтра откроются врата в три новых биома. Тогда возле каждого шпиля будут еще порталы. Это такие водовороты воздушные, светящиеся. Тоже очень красиво». «Угу», — кивнул я, хотя уж красота архитектуры меня интересовала в последнюю очередь. Летающие острова считались свежим стапом, но довольно значительная их часть была уже застроена или по меньшей мере разбита на участки. Застройка получалась очень эклектичной по стилю. Да и общего генплана наверняка не было. Единственное, что было заметно сверху, это то, что от площади, окружавшей шпили, уже заранее проложено несколько широких дорог, расходящихся в разные стороны, как лучи звезды. Большинство участков строительства располагалось вдоль этих проездов. Защитный купол над городом странников тоже был заметен, но только если и приглядываться. Прозрачный, будто мыльный пузырь он отсвечивал голубоватыми отблесками. Все участки, застраиваемые игроками, располагались за его пределами. Причем первое, что строилось на каждом участке, — это защитная стена. Понятное дело, безопасная зона за пределами купола заканчивалась, так что нужно было защищаться от себе подобных. «Я тебя пока не буду отвлекать», — сказала Венди. «Давай встретимся на торговой площади возле шпили минут через пятнадцать. Думаю, тебе хватит, чтобы создать персонажа. Там только внешность задать и все. Летел я пока бесплотным и невидимым духом, но собственное тело, лежащее в верткапсуле, ощущал, хотя и как-то отдаленно. Но в целом был приятно удивлен качеством картинки и вообще ощущениями. В полной красе технологии Full VR раскрываются, когда подключаешься через нейрошунт. Но для этого нужен соответствующий имплант, да и сама верткапсула подороже. Но и без них было круто. Я постепенно вообще перестал замечать прикосновение мягкой гелеобразной массы, обеспечивающей мне тактильные ощущения. А уж зрение вообще полностью переключилось. Я смотрел во все глаза и тщетно пытался найти хоть какие-то признаки того, что вокруг графика, а не реальность. Замедляя скорость, я подлетел к острой вершине одного из шпилей. Вблизи стало заметно, что он представляет собой не совсем уж гладкую монолитную конструкцию, а весь испещрен разного размера отверстиями, чем-то вроде и шлюзов. В один из них я и влетел. Ожидал, что внутри окажется темно, но глаза наоборот залило таким ярким светом, что пришлось зажмуриться. Как это у меня получилось, учитывая, что глаз и вообще тела у меня не было, сам не пойму. Когда свет померк, я снова огляделся, оказалось, что я завис посреди абсолютно белой цилиндрической комнаты диаметром метра три. На стенах и потолке мерцала светящаяся лазерная сетка с шестиугольными ячейками. В центре комнаты стояло что-то вроде манекена. Человеческая фигура из матового темного материала, без черт лица и без одежды. «Добро пожаловать в наследие странников, искатель приключений!» Голос за кадром был ровным и бесстрастным, наверняка голосовой синтезатор. еще с необычным акцентом. Некоторые гласные получались переливчатыми, с необычными модуляциями, которые точно нельзя было воспроизвести голосом. Так что представлялся какой-нибудь робот, причем старый, из тех времен, когда они не умели достоверно подражать человеческой речи. «Вы находитесь в стартовом репликаторе стаба «Летающие острова». Здесь вы обретёте телесную оболочку и сможете приступить к поискам наследия странников в великом множестве миров. К выбору своего воплощения стоит подойти со всей серьезностью. Некоторые его параметры нельзя изменить в дальнейшем». Рядом с манекеном высветился столбик надписей и ползунков. «Несмотря на то, что я по-прежнему был бесплотен, управлять ими вполне получалось». Я просто протягивал вперед невидимую руку, сосредотачиваясь на конкретной строчке, и она выделялась. Настройки были очень широкие, но я, помню, что меня ждет Венди, не стал углубляться в дебри и выбрал только самые основные параметры, без которых нельзя было начать игру. Никнейм. Имя, которое будет высвечиваться над тобой при идентификации другими игроками. Уникальность не требуется, однако постарайся быть оригинальным. Ну, тут и думать нечего. Фрост... «Я уже так прикипел к этому имени, что сложно будет ассоциировать себя с другим». Гендер Вариантов тут было множество в соответствии с длиннющим списком гендеров, официально признаваемых в Соединенных Агломерациях. Сам я большую часть этого списка считал полной хренью и секрета из этого не делал. Наверняка из-за это получил немало штрафных очков к социальному рейтингу. Сторонники бинарной гендерной системы нынче считаются недостаточно толерантными. Я с трудом отыскал в списке подходящий мне вариант. Цисгендерный, гетеросексуальный мужчина. Причитал дважды, чтобы не ошибиться. Тип внешности. Можно выбрать из нескольких предустановленных вариантов. Азиатская, европейская, латиноамериканская, афроамериканская и так далее. Поставил европейскую и, наконец, манекен ожил. Эффект был мгновенным, а выглядел аватар так натуралистично, что я даже облетел его пару раз кругом, присматриваясь к мелким деталям. Волосы, ноздри, ногти на руках и ногах. Да уж, вот что значит Full VR. Графику не отличишь от 3D-видео. В списке стандартных вариантов внешности даже был пункт «Дублировать реальную внешность». Правда, он оказался не бесплатным. Мелькнула мысль самому попробовать придать аватару сходство со мной настоящим, но потом я от этой затеи отказался. Глупо, да и в конце концов, не все ли мне равно, какая у меня в игре будет физиономия? Я же не со стороны себя буду видеть». И в зеркала не собираюсь особо пялиться. Ну, не уроды, ладно. Прическу вот только сменить. Уф, сколько вариантов, запутаешься. Внешность аватара не влияет на игровой процесс, подсказал голос. Однако при ее выборе нужно учитывать, что на стадии странников многопользовательская игра, и другие игроки могут реагировать на то, как ты выглядишь. Например, не стоит создавать аватар с подчеркнутой сексуальной внешностью, если ты против того, чтобы другие игроки проявляли к тебе интерес подобного рода. Стоит учитывать и то, что полноценная имитация секса в базовой версии игры не предусмотрена. Наверняка стандартное предупреждение, но застало оно меня как раз на выборе прически. И что теперь? Разглядывая каждый вариант, задумываться, не слишком ли я горяч для этой игры и не начнут ли на меня вешаться толпы поклонниц? К слову, одна поклонница у меня, кажется, уже нарисовалась. Небось, ждет уже снаружи. Неловко как-то. В целом-то я не против компании Венди, и вообще приятно, что она меня сразу вспомнила и так тепло встретила. Помощь её мне тоже пригодится. Главное, чтобы она не надумала себе чего-нибудь лишнего. Не стоит её обнадёживать зря. Так, ладно, к черту прически. Вот эту возьму. Короткая, в армейском стиле. Я и в реале почти с такой же хожу. А вот рост и комплекцию, пожалуй, подгоню ближе к реальным. Так будет привычнее для вестибулярного аппарата. Когда ползунок роста подкатил к двум метрам, снова подала голос подсказчица. Будьте внимательны. От размеров вашего аватара не будут зависеть его физические данные. Однако размеры могут влиять на некоторые игровые аспекты. Например, если вы планируете использовать тактики скрытного передвижения или работать в тесных шахтах, то будет эффективнее создать аватар небольшого роста. Я, немного подумав, уменьшил рост сантиметров на 10. Чем конкретно придется заниматься в игре, я пока смутно представлял, но будет обидно, если слишком высокий рост окажется вообще не в кассу. Тем более, что это как раз один из тех параметров, которые нельзя будет поменять в дальнейшем. Немного поигрался с чертами лица. Сначала попробовал рандомайзер, но получались такие же морды, что смех один. К счастью, в редактор были зашиты несколько десятков готовых вариантов. Я полистал их, наспех выбрал понравившийся еще чуток подправил. Еще раз облетел свое будущее воплощение. Немного похож на меня, но очень отдаленно просто общий типаж высокий, широкоплечий, с короткими темными волосами, карими глазами и правильными чертами лица. Внешность довольно заурядная, без запоминающихся фишек, но мне это, наверное, даже на руку. Я и в жизни-то не люблю отсвечивать. а тут и вовсе создаю персонажа-работягу. Всё, хватит прихорашиваться, запускаем». Когда я нажал на кнопку «Создать», изображение перед глазами так скакнуло, что голова закружилась. Резко сменился угол зрения. Теперь я стоял в центре комнаты, только что созданном теле. Я глядел себя, ощупал, занятное ощущение. Управлялся аватар безупречно. Я специально принялся шевелить пальцами на руках и ногах, Наклоняться из стороны в сторону, вертеть головой, пытаясь поймать хоть малейший признак отставания команды или неточности движений. Но нет, даже моя дешевая капсула обеспечивала полное единение с виртуальным альтер-эго. «Пятиминутная готовность ко входу в игру», — объявил закадровый голос. «Извините за небольшую задержку, она связана с тем, что это первый игровой сеанс на новом персонаже. В дальнейшем процедура входа в игру будет проходить гораздо быстрее». В воздухе передо мной появились цифры таймера с обратным отчетом. «Поскольку это первый персонаж на твоем аккаунте, оставшийся до входа время разумно будет посвятить краткой инструкции по основным аспектам игры». «Сам хотел предложить», — кивнул я. «Тогда приступим», — деловито отозвался голос.